Глава седьмая На другой день после того, как Марко Данилович поладил с Оренбургским баем, поднялась раннего утра сильная буря. Забелелись на и Волге снежки-белячки. Захлестали валы о пристани. И громко скрипя закачались суда, барки, беляны. Иные даже с якорей сорвались. С каждым часом буря лютует пуще и пуще. На лесных пристанях разбивает плоты унженские и Немдинские. И по широкому волжскому лону разносят толстые бревна. Расплываются по могучей реке дрова из разбитых барок. Захлестывает волнами дощаники и лодки. наносят на песчаные мели шитики, тихвинки, кладнушки. Такая страшная, такая грозная буря разыгралась, что такое не запомнят и старожилы. Примечание. Шитик. Небольшое судно, крытое округлою палубой. Тихвинка. Такого же устройства судна, поднимающее от 2 до двенадцати тысяч пудов груза. Кладнушка, судно с палубой шире бортов, поднимает до восьми тысяч пудов груза. Конец примечания. Опасно было бежать на пароходе, и Марко Данилович поехал, в Свояси сухим путем на лошадях. Приехал домой. На дворе пусто, а на крыльце встретила его грустная, печальная Дарья Сергеевна. «А Дунюшка?» — быстро спросила она когда весь прозябший и промокший до костей Марка Данилыч, поохивая и покрякивая, медленно вылезал из тарантаса. Не штана у Макарья была, отрывисто, с видимой досадой ответил сумрачный Смолокуров. А я было чаял ее дома найти. Так полагал, что Марья Ивановна привезла уж ее. Ни словечко Дарья Сергеевна не молвила, но две слезы заструились по бледным ее щекам. Недоброе что-то почуяло любящее ее сердце. Изныла она, изболела душой под унюшки. и не с кем было ей разделить неутешного горя. Три месяца одна денёшенька выжила она в обширном и пустом Смолокуровском доме, и не с кем ей было слово перемолвить, не с кем было размыкать гнетущее горе, некому рассказать про печаль свою. Только глухая старушка, стряпка Степановна, да разбитная быстроглазая молотка Матрёна, что представлена была горницем. горницам, Видали Дарью Сергеевну. Все дни проводила она либо на молитве, либо за чтением Ефрема Сирина. Молча вошел в дом Марка Данилович. Молча шла за ним и Дарья Сергеевна. Положив уставной семипоклонный начал перед родительскими иконами, оглянул он пустые комнаты и сказал в полголоса Дарье Сергеевне. «А я было думал, что Дуня воротилась, пора бы, кажется, двенадцатую неделю гостит». «Самому, видно, придется ехать за ней». «Пора бы уж, давно бы пора ей воротиться», — с глубоким вздохом промолвила Дарья Сергеевна. «Уж не приключилось ли чего с ней? А брони Господи, грехом не захворала ли?» «Нет, этого нет, слава Богу», — ответил Марко Данилович. «Неделя две тому получил я от нее письмецо невеликое. Пишет, таково весело, извещает, что жива и здорова, и что Марья Ивановна зачала в дорогу срежаться». «А вот что на ум мне пришло», продолжал Марко Данилович и кликнул в окно. «Фадеев, что будет угодно, вашей милости?» отвечал приказчик. «Свежую тройку запрячь в Тарантас. В Фатьянку поедешь». «В какую Фатьянку?» робко спросил Василий Фадеев у хозяина. «Дурова голова!» закричал зычным голосом Марко Данилович. «Тебя же ведь я посылал туда, как снизу воротился. Тебя посылал узнавать». «Не у тамошней ли барышни гостит Авдотья Марковна?» «Возле Мершени-то?» догадался Василий Фадеев. «Ну да, возле Мершени. Новый поселок, кручья в долине», – сказал Марко Данилович. «Тут она, Фатьянка, и есть. Туда поедешь. Тамошняя помещица Марья Ивановна, что на Троицу гостила у нас, надо думать, теперь и Фатьянке, а с ней должна приехать и Авдотья Марковна. Так ты повидай Авдотью-то Марковну, да скажи ей от меня. Тятенька, мол. Тятенька, Сегодня только от Макарье приехал. Ехали, мол, на лошадях, потому, где маленько приустали. Письма не пишут, а велели на словах вашей чести доложить, чтобы, дескать, на сих же самых лошадях безотменно домой жаловали. Понял? «Как не понять», — сказал Василий Фадеев. «Попаду ли только я на барский от двор?» В тот раз не пустили, на силу ответа добился. «Опасятся», — промолвил Марко Данилович. «Люди новые, переселенцы» а место глуховато. Ежели Марья Ивановна в Фатьянке тебя тотчас пустят. Да нечего балы-то точить. Соряжайся. Эй, вы, черти, что-то рантасто не закладаете. Ждать мне, что ли, вас, анафемские работники? Смотри у меня. Шевелись, пошевеливайся. Не что, забыли расправу. И роды. И еще крепче, выругавшись, тихими стопами отошел домовладыка от косяща окна. Тут подошла к нему Дарья Сергеевна и такую речь повела. «Послушайте, глупого моего сылова, Марка Данилыч, как же это будет у нас? Как наша голубушка одна с Василием поедет? Да еще даль такую, да еще ночью. Хорошо ли это, сами изволите рассудить? А по-моему, нехорошо, даже больно нехорошо. Как молоденькой девице ночью с мужчиной одной ехать? Долго ли до греха?» «Смеет он!» Хватаясь за ручку кресла, не своим голосом вскрикнул Марко Данилович. Потемнело суровое лицо, затряслись злобой губы, а из грозных очей ровно калёные уголья посыпались. Сам задрожал, голова ходинем пошла. Не о том я вам, Марко Данилович, докладываю. Опустя глаза и побледнев пуще прежнего, трепетным голосом промолвила Дарья Сергеевна. О том хочу сказать вам как отцу, как родителю, что после этого как раз, пожалуй, сплетки до да худые росказни пойдут по соседству. Чужие языки на цепь ведь не прикуешь, окриком да грозой ничего тут не поделаешь. Пуще еще, пожалуй, смотники начнут языки чесать. Девушкино дело обидливое, а сами вы знаете, сколь здесь недобрых людей. Превознес вас Господь перед другими, а превознесенному всегда от людей бывает зависть и злоба. Больше прежнего нахмурился Марко Данилович, но ни словом, ни видом не возразил Дарье Сергеевне. Мало подумав, сказал, «Василий знает дорогу, его на козлы, а Степановну либо Матрёну в Тарантас вместе с Дунюшкой и приедут. Не будет тогда глупых речей. Не из чего будет анафемам поганые языки свои разнуздывать». «Нет уж, как хотите, Марко Данилович. гневайтесь вы на меня, не гневайтесь, а того, что вы вздумали, сделать никак невозможно. Горячо вступилась Дарья Сергеевна. «Как можно Дунюшке с глухой тетерей Степановной ехать? А Матрёна не заграда. Про неё, про самое и правды, и неправды много плетут. Ехать с ней нашей голубушке, пожалуй, ещё хуже, чем с одним Василием. Нет уж, как вы хотите, а я сама съезжу. Тотчас сберусь, не успеют коней запрячь, как буду готова», подумал Марко Данилыч и молвил. «Пожалуй, так-то лучше будет». Только уж Богом вас прошу, Дарья Сергеевна, не мешкайте, пожалуйста. Как можно скорее ворочайтесь. Не терпится, скорее хочется наглядеться на мою ненаглядную. Приедете в Фатьянку тем же часом и обратно выезжайте. Ежели у Дунюшки пожитки какие не собраны, без нее соберут, а я завтра за ними под воду вышлю. Лишнего бы не хлопотало, скажите ей от меня. А ежели в Фатьянке нет еще их, тоже не медлите ни часу. Скорей домой оборачивайте. «Ежели не приехали, тогда завтра же придется самому за Дунюшкой ехать». Лошадей заложили, и Дарья Сергеевна с Василием Фадеевым поехала в Фатьянку. Напившись чаю, Марко Данилович пошел хозяйство осматривать. Обошел предильни и лесопильни, погреба и сараи, сад и огород. В конюшню зашел, лошадок навестил, на скотном дворе поглядел на коровушек, в овчарню завернул, в свиной хлев, в птичник, Даже слазил на голубятню и любимых турманов маленько погонял. А на душе как-то все неспокойно. Смотрит на хозяйство, глядит в таз с водой, любуясь, как турмана кувыркаются в поднебесье, а ровно ничего не видят. Примечание. Турман — голубь, который кувыркается в воздухе. Одни турмана перекидываются через голову, другие — ничком через хвост, третьи — боком через крыло. Конец примечания. Не о том дума, никогда еще в голову ему не прихаживало, чтобы злые люди чистую, непорочную Дунюшку осмелились сплетнями позорить. Дарья Сергеевна разговорами своими возбудила в нем незнаемое до тех пор чувство. «Все могут, все анафемы могут», — думает он. «Всякую пакость сделать смогут. А главное, никого не доищешься, некому голову будет свернуть. Ну да попробуй не окаянные» первому встречному такую встряску задам, что во веки веков не забудет. Ох, не роди вас на свет, мать сыра земля!» Под конец дня Дарья Сергеевна доехала до Миршени и, не останавливаясь там, своротила в Фатьянку. Не совсем еще наступила ночь, когда Фадеев остановил коней у ворот усадьбы Марии Ивановны. Полный месяц, то и дело, выходя из туч, разливал серебристый свет по долине, сверкал в струйках святого ключа Я озарял новые, еще белые постройки. Людей заметно не было. В избах огня не видно. Все будто вымерло. Ворота в помещичью усадьбу были заперты изнутри. И сколько ни стучался в них Василий Фадеев, отклика не было. Одни собаки, заливаясь в пять либо в шесть голосов, лаяли, рычали и визжали на дворе, просовывая злобные оскаленные морды в низкую подворотню. Наконец послышался сдержанный людской говор. Василий Фадеев громче прежнего стал стучать и кричать. То обронился он, на чем свет стоит, то умильно просил отпереть ворота, либо подойти поближе и дать ответ какой-нибудь. Но нет ответа. А меж тем ночь наступает, и тучки начинают сплошь заволакивать западные вскрай басклона. Потянуло свежим ветром. Месяц прячется за облака, а на западе то и дело вспыхивает. То не зарница, что хлеб зарит, а то грозовая туча надвигается. Пошел вдоль по поселку Фадеев. У одного дома постучится, у другого истошный голос покричит. Везде ровно мертвые. Что ж нам делать теперь, Дарья Сергеевна? Отчаянным голосом спросил Василий Фадеев. Гроза? Не ночевать же под дождем. Пожалуй, волки еще набегут. По здешним местам этого ворога много. Делать нечего, Васильюшка. Поедем на село. — сказала Дарья Сергеевна. — Должно быть, они еще не приехали. На селе узнаем. Да вряд ли приехать Марье Ивановне. Во всем ее дому темнехонько, а время еще не позднее. Всего только 7 часов, восьмой. Поехали в миршень. Крупные капли дождя дробно стучали по крыше Тарантаса, когда подъезжали к селу. Блеснула и ослепила путников яркая молния. Грянули трескучие раскаты грома. Стоит на краю села большая, но ветхая, убогая изба. Только взглянуть на нее, так заметно, что приютилась в ней гольда нищета. А было время, и не очень чтобы давнее, когда эта изба лучшим и богатейшим домом по всей Миршени была. Кое-где виднелась еще прежняя домовитость. Полузгнившая изба стройна, высоко и широко, а поросшая серо-зеленым мохом крыша была крыта в два теса. Ставни в старые годы были выкрашены, а теперь краска облезла, ворота на бок покосились, в красных окнах вместо стекол промасленная бумага да грязные тряпки. Видно, что какая-то невзгода разразилась над хорошим, исправным домом и превратила его из подволь в развалину. Так было и на самом деле. Во время она жил в том доме богатый домовитый крестьянин Степан Мутовкин. Мельницу имел, торговым делом занимался, говядиной по базарам промышлял. Барыши берал хорошие и жил с семьей припеваючи. Да не в меру был горяч и ушел туда, где ловят соболей. А следом за ним и двое взрослых сыновей за ним туда же пошло. Осталась ни вдова, ни мужня жена, а графена Ивановна Мутовкина. С шестерыми детьми, мал-мала-меньше. Поднимала их мать одного за другим на ноги но как только подрастет работничек, смерть тотчас придет к нему. Осталась Аграфена с двумя дочерьми, и пошло бабье хозяйство в рознь да мимо. В окнах Аграфенина дома свет еще виден был. Постучался кнутовищем под оконьем Фадеев. Отворилось оконце. Выглянула пожилая женщина. Добрым, ласковым голосом спросила она, «Чего вам надо, добрые люди?» «В дороге тетушка запоздали», отозвался Василий Фадеев. «А вот дождик припустил, гроза поднимается. Пусти на ночлег, родимая». «Да вы сами-то кто будете?» спросила Аграфена. «Проезжает по своему делу купчиха Дарья Сергеевна. Слыхали, может, про Смолокуровых, про Марка Данилыча, из его семьи», отвечал Василий Фадеев. «Куда мне с вами, батюшка?» повысив голос, сказала Аграфена Ивановна. «Мне любого и таких людей принимать, и подумать нельзя». И не прибрано-то у меня, и голодно. Поезжайте дальше по селу, родимые. Много там хороших домов и богатых. В каждый вас с великим удовольствием пустят. А не то на площади, супротив церкви, постоялый двор. Туда въезжайте. Хороший постоялый двор. Чистый, просторный. И там во всем будет вам уважение. А с меня, сироты, чего взять? С корочки на корочку, любезные, перебиваемся. «Нет уж, пожалуйста, матушка, позвольте нам у вас грозу обождать. Сделайте такое одолжение», выходя из Тарантаса, сказала Дарья Сергеевна. «Женщина, видится, вы добрая. Очень бы хотелось мне у вас пристать. Не в пример было бы мне спокойнее, чем на постоялом дворе». «Да как же это будет, сударня? Мне ведь и поподчивать вашу милость нечем, и изба-то у нас не неприборна», возразила Аграфена Ивановна. «Наше дело убогое, сиротское». Сама, одна, с двумя дочками-девицами. Какое тут хозяйство? Никакого, матушка, угощения мне не надобно. И убранства не надобно. Пустите только Бога ради. Укройте от непогоды. Подумала графина Ивановна. И на просьбу Дарьи Сергеевны, мокнувшей под расходившимся дождем, сказала. Ин, нечего делать. Пой, Аннушка, отопри калитку, да посвети гости по крыльцу пройти, чтоб грехом не зашиблась как-нибудь. Молодая девушка... Редкой красоты, с зажженной лучиной в руке. Встретила Дарью Сергеевну и проводила ее в избу. То была первая Миршенская красавица, сердечная зазноба удалого молодца, отецкого сына Алеши Макеева, старшая дочка убогой вдовы Аграфены Мутовкиной. «Экая красавица, словно Дунюшка-голубушка», подумала Дарья Сергеевна. Больше такой похвалы она придумать не могла. Василий Фадеев растворил между тем ворота и поставил тарантас с лошадьми на крытом дворе. Овес взят был из дома. Задал он его гарнцу каждой лошадке и завалился спать в тарантасе. «Добро пожаловать, милости просим, сударыня!» Встречая в сенях Дарью Сергеевну, радушно привечала ее Аграфена Ивановна. «Только уж вы не обессудьте на наших недостатках. Было, матушка, время, и нас из хороших людей не выкидывали, и мы живали в достатке. И у нас дом полная чаша был. Да вот Господь горем посетил. Согрешили перед ним мы окаянные. В разор теперь пришли. Божья воля да царский указ. Супротив них не пойдешь. Сиротствуем, слезами обливаемся. А роптать не ропщим. Хранил Бог от такого греха. Ему, батюшке Свету, известно, что с коим человеком надо поделать. Святая воля. Скорбеть скорбим а роботом дал Господь, не согрешали. И поникла головой, и тяжелым вздохом облегчила грудь. «Садитесь, матушка», — обметая передником лавку в красном углу под иконами, сказала Аграфена Ивановна. «Садитесь, сударыня, гости будете. Анушка, возьми-ка там в чулане яичек, да состряпай яиченку. «Зачем это? Полните, пожалуйста. Совсем этого не нужно», — сказала Дарья Сергеевна. «Как же можно, сударыня? Без того нельзя». «Мы ведь тоже люди крещеные. Свят закон памятуем. Сущего в пути напой, накорми. Без хлеба, без соли и из дома своего не отпусти», сказала Аграфена. «Нет, пожалуйста, не хлопочите, матушка. Напрасно утруждаете себя», возразила Дарья Сергеевна. «Лучше вот что. Скажите моему кучеру, поискал бы у кого-нибудь на селе самоварчика. Чай, сахар у меня есть, и вы со мной искушали. «Ох, самоварчик, самоварчик!» Скорбно вздохнув, проговорила Аграфена Ивановна. И слезы навернулись на глазах ее. Два у нас было самовара. Раза по три да по четыре на дню-то и распевали. Бывало, кто из сторонних, как переступит порог в избе. Сейчас самовар на стол. «Даренушка!» — кликнула в сене Аграфена Ивановна. И на зов ее вошла молодая девушка. Такая ж высокая, стройная, как и Аннушка. Такая ж, как и сестра ее, была бы она и красивая. Да оспа лицо ей испортила. Сбегай, родная, к Родивону Захарычу. Покучьте у него самоварчика. Гостей, мол, Господь к нам прислал. Чайку испить гостям желательно. Не говоря ни слова, схватила Даренушка с печи заплатанный шушун и, накрывшись им с головы, пошла по материнскому приказу. Как не уговаривала ее Дарья Сергеевна не ходить в такую непогодь, она таки пошла. «Вон какая грязь, а дождик так и хлещет», говорила Дарья Сергеевна. Не сахарные, не растает», сказала Аграфена Ивановна. «Опять же и недалече, всего через два двора, не заплутается». «Что же у вас за несчастье случилось, матушка? От чего лишились вы достатков?» С участием спросила у Аграфены Ивановны Дарья Сергеевна как только вышла Даренушка, «Ох, сударыня, велико наше несчастье!» Со слезами сказала графина Ивановна. «Такое несчастье выпало нам, что горше его на свете, кажется, нет. Двадцать годов теперь уж прошло, как хизнул наш богатый дом. Хозяина до да двух сынов-работников. Одному было двадцать, другому девятнадцать лет. Женить было обоих собирались. По царскому указу на поселение в Сибирь сослали». И рассказала Аграфина Ивановна про ссоры и драки миршенцев с Якимовскими из-за орехового поля, из-за Рязановой пожни, из-за Тимохина бора. И про то рассказала, что муж ее, сыновьями, в тех делах бывали всегда первыми зачинщиками и каждый раз начальству бывали ослушниками. «Хотели миру породеть, миру послужить, а вон оно куда пошло», — пригорюнясь молвила Аграфина Ивановна. Шестеро осталось тогда на руках у меня. Четыре мальчика. Да, Аннушка с Даренушкой. Эти были самые махонькие. Аннушке-то восемь месяцев было, когда наших сослали. А Даренушку принесла я через двадцать недель после мужниной ссылки. Ни один из четырех пареньков не дожил до возраста. Один за другим на погост ушли. А моё-то дело женское. Как без большака? Без семейной головушки хозяйством станешь заправлять. И дошло у нас до бедноты. До того дошло, сударыня, что в доме теперь хоть шаром покати. «Хоть бы дочек-то пристроить вам, Аграфена Ивановна», после недолгого молчания сказала Дарья Ивановна. «Обе невесты, как бы кажется, не найтись женихам». «Эх, сударыня», — отвечала с горькой улыбкой Аграфена Ивановна, «не такие, но не годы, чтобы замуж выходить беспреданницам. Что у господ, что у купцов, что по нашему крестьянству». В теперешние времена все на деньгу пошло. Ну, пущай, Аннушка. Та личиком, по крайности, взяла. А Дарёнушка и тем злой судьбой обижена. Пяти годков оспа побила её. Не побей, тоже была бы красивая. За кого ж ей рябенькой-то замуж идти? За вдовца разве за какого-нибудь? На чужих, на малых детей? А не то за пьянчугу урезного? По нашим местам, сударыня, народ промысловый потому и давай здешнему жениху девку красовитую, да еще с деньгами. Здесь не то, что по хлебопашенным местам. Там берут не жену, а работницу. А по нашим местам такую, чтобы с собой была пригожа, и в ларце бы у нее побрякивала. А без денег хоть волком вой с девками. Вот хоть бы Аннушку мою взять. Полюбилась она одному пареньку. Третий год сохнет сердечный по ней. И о притче ее ни на какой девушке не желает жениться. Да и моя-то, пожалуй, не прочь от него. Один сын у отца, а отец богатей. У него две мельницы-точильни и залежных денег достаточно. Как сын отца не упрашивает, как он его не умаливает. Заладил старое одно. Клади невеста триста рублев на стол. В таком разе хоть сегодня же венчайтесь. А где такие деньги возьмешь? Была бы прежняя пора, вдвое, втрое бы положили, а теперь не из земли триста рублев копать. Так сиротки мои бедненькие в девках и засидятся, так и покончат жизнь свою где-нибудь в кельях. Они же грамоте обучены. Сама-то ведь я тоже за Волгой в скитах росла, сподобил там меня Господь грамоте. Потом святому делу и дочушек обучила. «А в каком скиту учились вы, Аграфена Ивановна?» спросила Дарья Сергеевна. «В Комарове, сударыня», — отвечала Аграфина Ивановна. «А в которой обители?» — еще спросила Дарья Сергеевна. «В Манефиной, сударыня», — ответила Аграфена. «Возле самого каменного вражка. Много уж тому времени-то. Двадцатый теперь год, как услали моего хозяина. Да 22 два годочка, как жила с ним замужем. Больше сорока годов стало быть. Тому, как я из обители». «Уходом?» — улыбнувшись, спросила Дарья Сергеевна. «Знамо уходом», — также улыбнувшись, ответила Аграфена Ивановна. Нечто из девку честью отпустить можно, так не полагается с сударыня». «А какая мать при вас в игуменьях сидела?» — спросила Дарья Сергеевна. «Матушка Екатерина», — отвечала Аграфена Ивановна. «Строгая была старица, разумная, благочестивая, всяким делом управить умела. И придобрая была, как есть ангел во плоти, даром, что на вид сурова и ровно бы недоступная. Настоящая всем мать была, и не обидливая. Все у нее равны бывали, что богатые, что бедные. К бедным-то еще, пожалуй, была милостивей. «А нынешнюю игуменью знаете?» спросила Дарья Сергеевна. «Как же не знать матушку Манефу?» сказала Аграфена Ивановна. «При мне и в обитель ту поступила. В величестве звали ее Матрёной Максимовной, прозвание теперь я забыла». Как не знать матушку Манефу? В послушницах у матери Платониды жила. Отец с горянщиной у нее торговал. Темный был богач. Гремел в свое время за Волгой. Много пользовалась от него Платонидушка. «А еще кого из теперешних обительских знаете?» спросила Дарья Сергеевна. «Многих знала. Всех от первой до последней знала я, сударыня», сказала графена Ивановна. «Не знаю только, в живых ли теперь они. Знала матушку Таифу». Матушку Аркадию, матушку Веринею Келаря, даже очень близко знала. А живы ли они теперь? Того уж не знаю. Живы, молвила Дарья Сергеевна. Все три живы. Они что вы бывали в скитах? С живостью спросила графина Ивановна. Больше шести годов у матушки Манефы выжила я в обители, отвечала Дарья Сергеевна. Сродница моя, дочка купца Смолокурова, обучалась там, так и я при ней жила. «Всех знаю. И матушку Таифу, теперь она в казначеях. И уставщицу мать Аркадию, и Веринею. Это по-прежнему все келарничает». «Ну вот, сударыня, до чего мы с вами договорились. Так в Прями и в Комарове живали. Матушек тамошних знаете», — молвила графина Ивановна. «А матушка Неонила, здравствует ли? Подруга была мне самая ближняя, самая любимая. Наталья и Васильевна в величестве-то звали ее». «Лет пять как приставилась», — сказала Дарья Сергеевна. «Я еще застала ее в обители. Хворая была такая немощная сама. Бывало, все у Бога просит, чтоб прибрал ее с сего света поскорее». «Эх, Натальюшка, Натальюшка!» С глубоким вздохом промолвила Аграфена Ивановна. И, встав с лавки, положила перед иконами семипоклонный начал за упокой души рабы Божией и накини неонилы. Пока у хозяйки с гостьей шли разговоры про Манефину обитель, воротилась самоваром и чайным прибором Дарёнушка. В то же время Аннушка пришла из задней избы с яичницей. Дарья Сергеевна с хозяйкой и ее дочерьми села за чай. «Что вы, сударыня?» — осмелюсь спросить вас. «В дальний путь отправляетесь? Аль куда от сель едете?» — спросила графина Ивановна. «Сюда была ехала матушка, да кажется понапрасну». «Никакого толка добиться не могла», — ответила Дарья Сергеевна. «Утешится Бог даст гроза, прояснится на небе, поеду домой обратно. Мы ведь не дальние, наш от город всего верст сорок». «Так вы только до Мершений?» — спросила Графина Ивановна. «Не до Мершений, а поблизости от вас», — ответила Дарья Сергеевна. «Рядом тут поселок новый есть, Фатьянкой прозывается». Отставив недопитую чашку чая, графина Ивановна пристально поглядела на гостью. И Аннушка с Дарёнушкою тоже стали смотреть на Дарью Сергеевну с удивлением. А Дарья Сергеевна своё продолжает. «Думали мы, не воротилась ли в Фатьянку тамошняя помещица Марья Ивановна? У сродников гостит она в Рязани, и, кажется, пора бы ей воротиться. Не слыхать, чтобы приехала!» Сдержанно и сухо промолвила аграфина Ивановна. «А у вас какое дело до нее? «Особенного дела нет», сказала Дарья Сергеевна. «А гостит в тех же местах, куда она уехала, в Рязанской губернии. Дочка моего сродника, Марка Данилыча Смолакурова, Марья Ивановна, фатьянская эта помещица, обещала ее в наши края привезти. Вот и полагали мы, не в Фатьянке ли она теперь. Марка Данилыч у Макарья в ярманке был и только что воротился тот, что с меня за дочкой послал». Без малого три месяца с ней не видался. Приехали мы в Атьянку. В барском дому ни огонечка. Ворота изнутри заперты. Частокол высокий при высокий. Стучались мы, стучались. Больше часа стучались. Так никакого ответа и не добились. Послышались было людские голоса. И кучер громче стал кричать. А все-таки не было ответа. Поехали по дворам. И там ни в одном не видать огонька. А еще не больно поздно было. Так и не добились ответа. А между тем гроза собралась, дождик пошел. Мы к вам в не поехали. Здесь хоть не узнаем ли, воротилась Фатьянку Марья Ивановна или нет еще. Это у них, у Фатьянских, завсегда так. Немного погодя, молвила Аграфена Ивановна. Бог их знает, что за люди. Почитаю уж полгода, как они в соседство к нам поселились. Они с кем из здешних словом даже не перемолвились. Чудные. Только и видно их, что иной раз на базар придут. Хлеба, аль другого чего искупить. А барыни в Фатьянке нет еще. За говорю. Ежели б приехала, беспременно бы присылала зачем нибудь на село. Насчет съестного там, что ли, али чего другого. Дело-то у нее еще на нове. Хозяйства пока мест никакого. Запасенного нет ничего. Хоть за капустой, аль за огурцами прислала бы. В лес по грибы сегодня ходила я. — молвила рябая Дарёнушка. — Всю Фатьянскую долину вдоль и поперёк исходила. В барском дому окошки все скрыты. Должно быть, барыня еще не приезжала. И никакого знака нет, чтобы дом был жилой. — Верно, что не приехала, — подтвердила слова дочери Аграфена Ивановна. — На этот счет будьте спокойны, сударня. Кузнец в и говорил в воскресенье, — прибавила Аннушка, — что к нему на кузницу приходил из Фатьянки какой-то тамошний покузнечить. Так он, слышь, поминал, что ихняя барыня раньше покрова в Фатьянку не будет. А зиму, слышь, здесь будет жить. Конопатчиков уж наняли, домот конопатить. Хотели было и штукатурить. Да время-то уж поздненько. Да к тому ж дом от еще не осел. «Да покрова не будет, говоришь ты, красавица», молвила в раздумье Дарья Сергеевна. «Да покрова, так говорил в храмей, ответила Анушка. «Господи милостивый!» В полголоса проговорила тоскливо Дарья Сергеевна. «Насчет самой барыни я вам ничего не скажу, сударыня, потому что вовсе ее не знаю», сказала графина Ивановна. «А крестьяне у нее и дворовые, что при доме живут, самые чудные люди. Ни сами ни кому, ни к ним никто. Только и видишь их на селе, что в базарные до да воскресные дни. А в церковь ходят все от мала до велика. Здешний церковный поп не ухвалится ими» не пропустят ни одной праздничной службы. Будь дождик проливной, будь грязь по колено, они беспременно в церковь идут. Богомольны, надо правду говорить. Очень даже богомольны. А все тремя перстами молится. По Никонову, значит, новшеству. И барыня тоже, слышь, богомольная. И она в церкви каждый праздник бывает. А теперь вот не видно ее. Стало быть, не приезжала. И то взять, ежели ехать в Фатьянку нашего села не миновать. С какой стороны не поезжай, другой дороги нет. А барыню из сельских никто не видал, чтобы она проезжала. А что у вас про нее слышно? Про барыню-то? Да не барыня она, впрочем. А старая барышня, сказала Дарья Сергеевна. Мало ее знают у нас, отвечала графина Ивановна. Хоть сначала она и проживала на селе. У Макея Сергеевича жила в доме. Человек он большой, зажиточный. Дом полная чаша. На миру воротила. Что на сходе не молвит, тому так и быть. Кажись бы, добрая она. Всех обдарила. Парнишки да девчата особливо остались ею довольны. Пряников бывало, орехов, стручков. Всякого другого лакомства чуть не каждый день бывало покупает им. Из соседних деревень даже ребятишки стаями к ласковой барыне прибегали и наших сельских девушек себе зазывала, почивала их всем хорошим, и была такая приветливая, что ровно бы и не барского рода, а из простых. И все доброму их учила, как жить девицам по-хорошему, а и то, признаться, еще им говорила, «Не ходите замуж, пташечки, живите на всей своей воле, а сама великая постница ни мясного, ни вина, ни пива в рот не берет» и другим не советуют. Зато в постные дни и молоко хлебает, и яйца ест. Такая чудная, а добрая. А в церковь к службе обо всякую пору. Церковным папам с первоначалу-то это не больно было в охоту, потому что у них по будням-то одни колокола службу правят, а поп с яичком, да причетники, либо спят, либо бражничают. А тут каждый при своем деле будь. Барыня нерядовая, Из знатных, родовитая, генеральская дочь скажет архиерею про поповскую неисправность. космоты затрясутся. Однако ж по времени и попы ею остались довольны. Богатую благостыню им подает. «А люди-то ее в Фатьянке что поделывают?» спросила Дарья Сергеевна. «А кто их знает, что они делают?» отвечала Аграфена Ивановна. «А надо думать, что у них неспроста что-нибудь». Недоброе что-то у них кроется, потому что доброму человеку с какой же стати от людей хорониться? А они всегда на запоре, днем ли, ночью ли, никогда не пущают к себе. Мудреные? Призадумалась Дарья Сергеевна. А что, как и Марья Ивановна такая же? А что, как и Дунюшка? Подумала она, и кровью облилось сердце ее. А по ночам все слышь, песни поют. «Верные люди про это сказывали», — сказала Аннушка. «Идут еще на селе разговоры, что по ночам у святого ключа они сбираются в одних белых рубахах и поют над ключом и пляшут вокруг». «Так ли это? Верно ли?» — спросила Дарья Сергеевна. «Заверяю вас, сударыня», — молвила Аннушка. «Самовидцы говорили, пляшут и мирские песни поют, а слов разобрать нельзя, потому что далеко». «Охают, кричат, иные визжат. И что такое у них делается, никто не знает. Говорят старики, что в прежние годы, лет сотню назад, в той же самой долине у того же Святого Ключа такие ж бывали дела», — сказала Аграфена Ивановна. «Тоже, слышь, по ночам в белых рубахах песни распевали. Тоже, слышь, плясали и кружились в круг Святого Ключа ровно бешеные». Годов пятнадцать, пожалуй, и больше так велось у них. Потом их накрыли, сковали, и бог знает, куда увезли. Говорили, что в сибирскую ссылку. Говорили и то, что по монастырям в заточении разослали. Господь знает, какая им в самом деле судьба была. Что же у них было такое? Как о том говорят старики? Спросила Дарья Сергеевна. Никому их дело доподлинно неведомо, отвечала графина Ивановна. И тогдашних-то людей теперь никого не осталось. Был у нас древний старик Маркел Пименыч. Без малого сто годов прожил он. Древний был на древней. Всего только пять лет, как приставился. Так он сказывал, что в те поры, как те люди были в миршении, он еще махоньким парнишкой сельских коней на ночное ганивал. И слыхал ихние песни. И видал их в белых рубахах, в длинных по щиколотку, ровно бы женские а надевали те рубахи и бабы, и девки, и мужчины. И плясали они, — сказывал Маркел Пименыч, и охали, и кричали неблагим матом, и визжали, и песни пели. Все одно, как теперь вот фатьянские. — Что ж про тех людей толковали? — Как говорил о том Маркел Пименыч? — спросила Дарья Сергеевна. — Разно, — говорил он, — тогда толковали про них, — отвечала графина Ивановна. — Кто полагал, что они колдуют? «Кто думал, что у них особая тайная вера?» «Тайная вера?» Быстро подняв голову, спросила Дарья Сергеевна. «Кто их там знает?» «И веру-то называл он, да я запамятовала», молвила Аграфина Ивановна. «Вы, девицы не помните ли?» «Формазоны, слышь, какие-то были», промолвила Даренушка. «Формазоны? Так вот оно что!» прошептала Дарья Сергеевна. «А теперешних фатьянских тоже формазонами зовут?» прибавила она, обращаясь к аграфене Ивановне. «Не слышно это», — отвечала та. «Фатьянскими зовут, а то еще Алымовскими. А что потаенные они, так, в самом деле потаенные. Ни к себе никого, ни сами никому. Чудные, право, чудные. Кажись, как бы человеку не жить на людях и думать, так не придумать, что за люди такие, мудреные». Меж тем гроза миновала, перестал и дождик. Рассеянные тучки быстро неслись по небу, лишь изредка застилая полный месяц. Скорые тучки сбежали с неба. Стало совсем светло. Дарья Сергеевна велела Василию Фадееву лошадей запрягать. Как не уговаривала ее Аграфена Ивановна остаться до утра, как не упрашивали ее Атома и Аннушка с Даренушкой. Она не осталась. Хотелось ей скорее домой воротиться и обо всем, что узнала, Рассказать Марку Данилычу. Когда Дарья Сергеевна воротилась домой, Марка Данилыч давно уж с постели встал. Сидел у окна, пристально глядя на дорогу, а сам все про Дунюшку думал. «Коль не бывало в Фатьянке, надо будет ехать в Луповицы, а то, пожалуй, ее не дождешься и до зимы. И дернула ж меня отпустить ее с Марьей Ивановной. Вот теперь и жди да погоди!» Рассказала ему Дарья Сергеевна, что в Фатьянке они не могли достучаться, что застала их в дороге гроза с ливнем, и что укрылась она в миршении у вдовы Аграфены. И про то рассказала, что узнала про Фатьянку и про тамошних поселенцев. «Да что же это за люди?» — досадливо вскрикнул Марко Данилыч. «Что они в заперти-то фальшивы деньги куют, а ли разбойную добычу делят? вот со становым чего смотрят?» «Доброе дело скрытности не любит, только худое норовит от чужих глаз укрыться». «Нет ли тут чего насчет веры, Марка Данилыч?» в полголоса сказала Дарья Сергеевна, робко поднимая глаза на хмурого Марка Данилыча. «Как насчет веры?» спросил удивленный Марка Данилыч. «Какая-то, слышь, у них особая тайная вера», сказала Дарья Сергеевна. «И в старину, слышь, на ту же долину люди сбирались по ночам» и тоже в круг Святого Ключа песни распевали, плясали, скакали, охали и визжали. Неподобные дела и кличи бывали тут у них, а прозывались они фармазонами. Фармазонами, — чуть слышно промолвил Маркаданилыч и крепко задумался. И тех фармазонов по времени начальство изловило, — продолжала Дарья Сергеевна. И разослали их кого в Сибирь, кого в монастырь, в заточенье. Без малого теперь сто годов тому делу. И с той поры не слышно было в Мершене про фармазонов. А теперь опять объявились. А вывезла тех фармазонов из Симбирской губернии Марья Ивановна и поселила на том самом месте, где в старину бывали тайные фармазонские сборища. — Нечто и теперешние тоже фармазоны, — спросил Марко Данилыч, облокотясь на стол и склонив на ладони пылавшее лицо. — Видится, что так, Марко Данилыч ответила Дарья Сергеевна. По всем приметам выходит так. И нынешние, как в старину, на тот же ключ по ночам сходятся. И как тогда мужчины и женщины в одних белых длинных рубахах и тоже пляшут, и тоже кружатся, мирские песни поют, кличут, визжат, ровно безумные, альбесноватые, во всю мочь охают, стонут, а к себе близко никого не подпускают. Вранье может быть, протяжно протянул Марка Данилыч, а сам пуще прежнего задумался. Издается мне, Марка Данилыч, что сама-то Марья Ивановна не заодно ли со своими переселенцами?» продолжала Дарья Сергеевна. «И те тоже мясного не едят и не пьют ни вина, ни пива, ни даже браги, а молочное разрешают и в постные дни. Все одно, как и Марья Ивановна, и как она, так же в черном все ходят». Сумление меня берет. Сердитесь вы на меня, не сердитесь, Марка Данилыч, а по любви моей к Дунюшке. Все, что не есть у меня на душе, я теперь открою вам. Немало я дорогой-то в это утро надумалась. На волосок не вздремнула, все про Дунюшку раздумывала. «Что же вы думали про нее столько времени?» С нахмуренным видом промолвил Марко Данилыч. Тиха была речь его, но видно было, что на душе у него... Бушевала грозная буря. «Помните ли, как на духов день я вам сказывала, что подслушала разговор Марьи Ивановны с Дунюшкой?» — сказала Дарья Сергеевна. «Говорила я вам тогда, что смущает она нашу голубушку, толкует про какую-то веру, а вы верить мне не захотели. Думала тогда я, что Марья Ивановна хочет ее в Великороссийскую привести, хоть тут хорошего и немного». Хоть каждому человеку должно помереть, в чем родился, однако ж Великороссийская все-таки от Господа неотступная, а ежели Марья-то Ивановна про Фармазонскую ей говорила. Кто ее знает, может, одна с Фатьянскими в одном согласии, что у нее за тайна такая сокровенная, про которую Дунюшке она говорила, что за безгрешные такие люди, как это в них сам Господь пребывает. Тут и есть что-нибудь. «Верьте моему слову, Марка Данилыч!» «Вы уж и не весь чего нагородите!» Выходя из комнаты, сумрачно и досадливо, сказал Марка Данилыч и крепко хлопнул за собой дверью, а сам решил как можно скорее ехать за Дуней. В досаде на Марью Ивановну и даже на Дуню, в досаде на Дарью Сергеевну, даже на самого себя пошел Марка Данилыч хозяйство осматривать. А у самого сердце так и кипит. Ох, узнать бы обо всем повернее, и ежели есть правда в речах Дарьи Сергеевны, да попадись ему в руки Марья Ивановна, не посмотрел бы, что она знатного роду, генеральская дочь, такую бы ческу задал, что своих не узнала бы. И теперь уж руки чешутся, и рвет и мечет, на кого не взглянет, всяк виноват. Пришел в работную, и потолок, и стены новой избы ровно сажа. Развоевался на работников, будто они виноваты, что печи дымят. Кричит, лютует, то на того, то на другого кидается с бранью, с руганью, а сам рукава засучает. Но теперь не весна, работники окрысились, зашумели, заголдели, и только что крикнул хозяин «Сейчас велю всех со двора долой». Они повскакали и закричали задорно в один голос «Расчет давай!» Одного часа не хотим работать у облая». того работники ответили так хозяину, что теперь посельщине-деревенщине новый хлеб поспел, а в огородах всякий овощ дозревал. Значит, больше нет голодухи. Весной во время бесхлебья любого работника колоти, сколько влезет. Даже выпари своим судом, словечко не молвит. А в осеннее хлебное время последнему наймиту лишнего слова сказать нельзя. Тот час стачка, тот час работники гурьбой со двора. Придет опять весенняя бескормица, и они густыми толпами повалят к тому же хозяину. Слезно станут просить и молить о работе, в ногах будут у него валяться и всеми святыми себя заклинать, что и тихи-то они, и смирны-то, и безответны. А пришла новая осень, и уж барином глядит, и лучше не подступайся к нему. На этот раз не больно угрозили работники Марку Данилычу. На предельнях снасти почти допрядены, на пристани тоже дело к концу идет, и без того недели через три пришлось бы распускать летних работников. На пристани из работной избы пошел Марка Данилыч, а там лесники, разваляясь на плотах, спят себе, пригретые солнышком. Стал их хозяин будить суковатой казмодемьянской палкой. Тепа вскакали, и тотчас в брань расходился Марко Данилович. Лицо ровно красным кумачом подернулось. Губы задрожали, и как раскаленные угли запылали злобные очи. Пошла работать каземодемьянка. А лесники, ровно стая испуганных птиц, с криком, с гиком, с хохотом понеслись вверх по крутой горе. Марко Данилович за ними, но как тяжелому на ходьбу старику «Догнать быстроногую молодежь!» Кричит в источный голос, задыхается, На каждом шагу спотыкается. Не добежав до венца горы, Грохнулся озим Марка Данилыч. Пластом лежит на голой земле, Двинуться с места не может, Голосу не в силах подать. Лежит один-одинехонек, Припекаемый полуденными лучами осеннего солнца. Ни на горе, ни под горой, никого нет. Стая галок с громким криком носится в высоте над головой миллионщика. Лежит гордый, своенравный, богач, беспомощен. Лежит всеми покинутый и слова не может промолвить. Тускнеет у него в очах, мутится в голове. Ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Забыть ее нашло на него. Долго бы лежать тут Марку Данилычу. Да увидела его соседка, Акулина Прокудина. Шла Акулина с ведрами по воду близ того места, где упал Марка Данилыч. Вгляделась. Батюшки Светы. Сам с Смолокуров лежит. Окликнула. Не отвечает. В другой, в третий раз окликнула. Ни словечка в ответ. Поставила Акулина ведра, подошла. Недвижим движим, Марка Данилыч. Безгласен. Рот на сторону, а сам глухо хрипит. Перепугалась Акулина. Взяла за руку Марка Данилыча. Не владеет рука. «Господи, что это? Что ему попричилось? Думает Акулина. «Надо домашних повестить. Всяко может случиться. Еще, пожалуй, к ответу притянут». И, покинув ведра, поднявши подол, бегом побежала к дому Марка Данилыча. По ее вестям прибежала Дарья Сергеевна. Прибежали и все домашние, приказчики и прислуга. Прибежали и работники поглазеть, поглядеть. Что приключилось с бранчеливым, драчеливым хозяином? Обступили домашние в круг Марка Данилыча. Стоят, охают, да молитву творят. А работники шепчутся между собой. «А кто ж теперь будет нас рассчитывать?» Первая нашлась Дарья Сергеевна. «Васильюшка», — сказала она Фадееву, — «беги, родной, за лекарем. Он в городу. Да, ведь видела я, как с исправником мимо нас шел». Пошел Василий Фадеев хоть и не так спешно, как бы хотелось Дарье Сергеевне. Идет, а сам с собой рассуждает. Кто ж теперь делами станет заправлять? Дочь молодая, умом еще не вышла. Разве что Дарья Сергеевна, да не бабье это дело. Дай-ка, Господи, чтоб не очнулся. Пятьсот рублев у меня в руках, а о его никто про это не знает. Лекарь жил на самой набережной. Случилось, что он был дома, за обедом сидел. Ни за какие бы ковришки не оставил он неконченную тарелку жирных, ленивых щей с чесноком, если бы позвали его к какому-нибудь другому. Но теперь дело иное. Сам Смолокуров захворал. Такого случая не скоро дождешься. Тут столько отвалят, что столько с целого уезда в три года не получишь. Сбросив наскоро халат и надев сюртук, толстенький приземистый лекарь бежит к Марку Данилычу. «Маркелов!» На бегу крикнул он городовому, штопавшему рубаху, сидя на чурбане возле развалившейся будки. «Живее к фельдшеру! Тащил бы все с собой, и банки, и пиявки, все, все до капельки, под гору тащил бы. Да забеги в аптеку, скажи там, ежели Карла Христианыч Куликов стреляет, наспех бы бежали за ним, отпер бы аптеку, и лекарство делать готов был. Слушаю, ваше высокоблагородие!» с оттенком досады отвечал, унося в будку рубаху ленивый полусонный страж богоспасаемого града. «Поспешай!» — крикнул ему лекарь, быстро удаляясь от будки. «Зайди потом на двор к Смолокурову. Хорошо, на водку получишь, я скажу там. Сам захворал. Оживел городовой, спешно запер будку и скорым шагом пошел исполнять приказание лекаря. С кем по дороге не встретиться...» Всякого извещает, что с Марком Данилычем случилось недоброе. Под горой возле казначейства лежит без памяти. И каждый о том же повещал встречного и поперечного. И все опрометью бежали под гору. Каждому было лестно поглядеть, как пришибло списивого миллионщика. Бежали, как на пожар. И вскоре больше сотни людей столпилось в круг лежавшего без чувств Марка Данилыча. И городские власти пришли. Городничий, исправник с заседателем, стряпчий, секретари, чуть не все приказные. Пришел и штатный смотритель училища, а за ним стая ребятишек, только что распущенных из класса, поспешил под гору и отец протеерей, чтобы еще разок щегольнуть перед горожанами, только что полученную камелавкой. Ковыляя, приплелся на всякий случай хромой столяр Панкратич. не понадобится ли гроб сколотить? Городские вестовщицы тоже прибежали поглядеть на редкостное и небывалое еще в ихнем городе зрелище. Тут были и чиновница Ольга Панфиловна, и уставщица Красноглазиха. Все шушукают, каждый думает и говорит про Марка Данилыча по-своему. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Стоя в сторонке, назидательно говорил отец протопоп, окружавшим его, дьякону, церковному старости и другим. Наказующий перст Божий того ради коснулся сего пригордого, что, ревнуя богомерзкому расколу, всю свою жизнь чуждался святой церкви. При том же, хотя и раскольник, однако ж все-таки должен был принимать в дом духовных лиц со святынью. А наш Причт от него медного гроша никогда не видывал. «Вот что значит с никонианами-то водиться», строго и учительно говорила уставщица Красноглазиха. «Повелся с еретиками». Заодно с ними трапезой насыщался и заодно одной пивал посудины, и себя тем осквернил, и соблазны чинил христианам древнего благочестия. Вот всякий, гляди до да казнись», – тараторила разбитная приживалка чиновница Ольга Панфиловна. «Всяким добром ублаготворял мерзких паскут, как вон эта злоязычница Аниська Красноглазиха. Ничем другим, а этим самым навел на себя гнев Господень». И осетрина-то ей бывала, и белужины, и икры, и дров, и муки, и всякой всячины. Чем бы настоящим бедным подать? Тем, что в нищете проводят жизнь благородную. Он только этой гадине. А пошарька в корабье у проклятой Аниски Увидишь, сколь бедна она. А у самой на уме, а ну как помрет, прощай тогда и рыбка, и мучка, и дровишки. Хаша и непутный, и самый непостоянный человек, А все-таки продли ему век Господи, и не одна Ольга Панфиловна такие думы думала и городничий, и стряпчий, и другие чиновные были озабочены, будет ли смолокуровская наследница по-прежнему и крой до да рыбы их награждать. И все жалели Марка Данилыча. Один протопоп из-под новенькой камелавки злобно на него поглядывал. Осмотрев больного, лекарь крепко ущипнул его за руку. Марка Данилыч хоть бы глазом моргнул. Тогда лекарь только посвистел. Бросилась к нему Дарья Сергеевна. «Что с ним, батюшка? Скажите на милость! Сделайте такое одолжение!» — говорила она, обливаясь слезами. И другие, что тут были, тоже на перерыв друг перед дружкой спрашивали лекаря, что случилось с Марком Данилычем. «Не мешайте!» — с важностью в осанке и голосе сказал толстенький лекарь. А потом попросил городничего, чтобы велел он всем подальше отойти от больного. Повел рукой городоначальник, ругнулся в полголоса, и почтительно отхлынула разнородная толпа. Возле Марка Данилыча остались Дарья Сергеевна, да еще чиновные люди и приказчики. Стал лекарь на колени, вынул из кармана ящик с инструментами, одним ланцетом ловко разрезал рукав, другим кровь пустил. Тихо потекла из ранки совсем почти черная кровь. «Скверно!» — шепнул лекарь, наклонившемуся к нему городничему. «Надо бы его домой перенести. Носилки бы какие-нибудь!» — прибавил он, обращаясь к приказчикам. «Василий Фадеев и еще трое пошли за носилками!» Городничий спросил ставшего на ноги лекаря. «Что с ним?» «Кондрашка!» — равнодушно ответил врач, укладывая ланцеты. «Федулов!» — сказал он, обращаясь к фельдшеру. Вступая в дом пациента. Там и останешься. Будешь дежурить у кровати». «А что, Карл Христианыч, дома?» — спросил он потом у будочника Маркелова, пришедшего на место не столько ради порядка, сколько из любопытства. «С легавой сукой, с Динкой, на заводь в оке отбыть изволили!» Буркнул чуть не во все горло городовой. Городничий поднял кулак и промолвил своему подначальному. «Что горло-то развязал, скотина? На пожаре, что ли, ты?» Оторопел будочник, стал в тупик и вытянулся перед начальством в струнку. Принесли носилки, что сделаны для переноски дров. Василий Фадеев догадался навалить на них побольше трёпанной пеньки, помягче бы лежать было хозяину. Бережно положили на носилки Марка Данилыча и тихо понесли в дом. Густой толпой повалил народ за носилками, пошли и чиновные люди. Дорогой, однако, они разошлись, каждый пошёл в освояси. До дому проводили больного только лекарь да городничий. За ними двинулась было на Смолокурвский двор толпа горожан и работных людей, но бдительный городоначальник не пустил их. Поставив у ворот Маркелова, он строго-настрого приказал ему не дозволять входить на двор никому из сторонних, а притч чиновных людей. Толпа остановилась перед домом Марка Данилыча, а мещанские парнишки с учениками уездного училища Взлезли на забор, что стоял на супротив Смолокуровского дома, и как вороны расселись на нем. И того не потерпел городоначальник. «По домам!» — крикнул он таким голосом, каким командовал в сражении под Остролинкой, где ранен в руку, за что и получил место городничего. «А вас, пащенки!» — прибавил он, обращаясь к мальчишкам. «Всех велю забрать в полицию, да таких горячих засыплю, что век будете меня помнить!» Слезли с забора мальчишки и разбежались в рассыпную. Разошлись и взрослые, что от нечего делать, глазели еще на дом Марка Данилыча, ровно на диковину какую. «Слушай-ка ты, любезный», — сказал городничий Василию Фадееву, побежавшему было в аптеку за лекарством. «Ты ведь приказчик Марка Данилыча. Так точно, ваше высокоблагородие», — почтительно скинув картуз, вытянув шею и самодовольно улыбаясь, ответил Фадеев. «Так вот что». «Сейчас распорядись, чтобы улицу против дома и против всего дворового места устлали соломой», продолжал городничий. «Это для порядка. Во всех хороших городах и в самом даже Петербурге так делается, если за может знатный или богатый человек», заметил градоначальник, стоявшему возле лекаря. «Чтоб сейчас же устлали», прикрикнул он Василию Фадееву. А ежели через полчаса мое приказание исполнено не будет, разгочей отведаешь. Шутить не люблю. Смотришь, любезный, распорядись. Да вот я в аптеку прежде сбегаю, — начал был Афадеев. Но городничий громко крикнул на него. Не умничай. Делай, что начальство приказывает. В аптеку поспеешь. Аптекарь за куликами охотится. Сию минуту распорядись. Без соломы нельзя. Это для порядка требуется и устылали соломой улицу, хоть она травой поросла, и в целый день по ней разве две либо три телеги, бывало, проедут. Не лучше Марку Данилычу. Правая сторона совсем отнялась, рот перекосила, язык онемел. Хочет что-то сказать, но только мычит, да чуть-чуть маячит здоровой рукой. Никто, однако, не может понять, чего он желает. Лекарь объявил Дарье Сергеевне, что если и будет ему облегчение, все-таки он с постели не встанет и до смерти останется без языка. Нежданно-негаданно нагрянула беда на Смолакурова. Какой еще горше беды? Какое богатство на долю человека не выпади? Какое-нибудь у него изобилие? Она грянет недуг, да приведет с собой количество. Так и несметное богатство выйдет хуже нищеты и всякой нужды. Пропал Марка Данилыч. Пиши его вон из живых. А в доме и по хозяйству все в рознь поехало. Правду говорят старые люди. Хозяин лежит, весь дом лежит. Хозяин с постели, все на ногах. А тут приходится лежать хозяину до той поры, как его в могилу уложат. Всю жизнь Марка Данилыч никому не доверял вполне, ни на кого не полагался, и в торговых, и в других делах. От приказчиков до прислужников только и ждал, что обманов до да воровства. И был в том прав, никто не любил его, никто не был ему предан, каждый только и норовил поживиться на его счет. Подозрительный в каждой мелочи, ко всем недоверчивый. Сам он вел торговые книги. Никогда не бывало у него конторщика. Сам все записывал, сам и переписку вел. В каком положении остались у него дела, никто не знал. Никто не знал и о том, сколько у него наличного капитала, сколько и на ком в долгах, сколько сам он должен другим. Тяжко было Дарье Сергеевне. За всем гляди, всем распорядись, все управь, охрани и за все будь в ответе. А тут приказчики просят распорядков, Рабочие требуют расчетов, а у нее на руках и денег столько нет, чтоб со всеми разделаться. К сундуку с деньгами и бумагами она без Дуни не смеет прикоснуться. А Дуня бог еще знает, когда домой воротится. Послала к ней Дарья Сергеевна эстафету с известием о внезапной болезни отца. Но с кем она поедет? И как проедет такую даль по незнакомым местам? «Чего не встретится ей на пути?» Вконец растерялась Дарья Сергеевна. «Обратиться некому. Никто не любил Смолокурова. А теперь каждый того еще опасался, что ежели поднимет его бог с одра болезни, так, пожалуй, добром с ним и не разделаешься. Скажет, что обокрали его во время болезни. Дела привели в расстройство. К кому в городе не обращалась Дарья Сергеевна за помощью, все уклонялись». Уж после отправки к Дуне письма вспомнила Дарья Сергеевна про Аграфену Петровну. Хоть в последнее время Дуня и переменилась к своему другу любезному, стала к ней холодна и почти совсем избегала разговоров с ней. Однако, зная доброе сердце Аграфены Петровны, Дарья Сергеевна послала к ней нарочного. Слезно просила ее приехать к больному вместе с Иваном Григорьевичем и со всеми детками, самой съездить за Дуней а Ивана Григорьевича оставить для распорядков по делам Марка Данилыча.